Глава 7. Когда до земли оставалось метров 50, дракон выдохнул струю пламени, которая с оглушительным грохотом ударила в камни и отделила мой отряд от богов. Это было сравнимо с залпом артиллерийского дивизиона. взметнулись в воздух тонны земли, над равниной полыхнула ярко-багровая зарева, площадку накрыла градом мелких камней. Грохнуло так, что, наверное, было слышно в Лориане. Стоящие впереди боги скрылись за клубами грязно-черного дыма. В ноздри ударил тяжелый, удушливый смрад. Отстрелявшись, дракон заложил крутой вираж и мягко приземлился в 15 метрах впереди, чуть левее нашей площадки. То, что я ошибся, принимая его за владыку с острова, стал ясно еще на подлете. Мне не так часто доводилось видеть черных драконов, и издали они для меня, как китайцы, но вблизи отличаются, да. Особенно, если прочитать имя наездника. Черт, какого хрена здесь происходит? Высокий черноволосый парень спрыгнул с дракона на землю. Сомнением оглядел изготовившихся к бою рыцарей. Задержал взгляд на мне и, криво усмехнувшись, направился в сторону дыма. М да! Великий демон ярости Криан походил на персонажа компьютерной игры начала столетия. Из-за ограниченных возможностей разработчики рисовали пару-тройку брутальных мужиков, столько же длинноногих девчонок и предлагали на выбор игрокам. И никаких тебе продвинутых редакторов и прочей ненужной шелхи. Хочешь играть воином? Выбирай вот этого черноволосого с выпеченной челюстью и шрамом на физиономии. Девчонкам такие нравятся? Ну да. В прошлый раз на нем был надет шлем, но в целом изменений я практически не заметил, если, конечно, забыть, кем он сейчас стал. Бьерн предполагал, что от того Криана мало что осталось, но у него даже рога не отросли, И что за демон, разгуливающий в образе человека? пребывая в легком недоумении, я перевел взгляд на дракона и, что называется, выпал в осадок. На загривке чудовища с кислым видом нашкодившей ученицы, свесив ноги с одной из костяных пластин, сидела заметно повзрослевшая Ника. На вид ей было лет восемь или, может быть, 9, Очевидно, смерть Крета и прохождение данжа на острове неплохо апнули девчонку по возрасту, но меня поразило не это, и даже не то, что она прилетела сюда вместе с Крианом. Внешний вид богини жестко диссонировал с окружающим миром. Искрящееся платье сменили розовые кеды, голубая футболка и джинсовая юбка. На черном драконе, в компании великого демона, в розовых кедах. «Богиня!» «Не, с этим миром реально что-то не то!» Заметив мой взгляд, Ника состроила обиженную физиономию, кивнула на Криана и со вздохом беспомощно развела руками, усугубив тем самым мое и без того не очень хорошее состояние. В этот момент дракон повернул голову, оскалился и натурально мне подмигнул. «Аут!» Находясь в состоянии глубокой прострации и чувствуя себя участником какого-то жуткого действа, я перевел взгляд на демона, и в этот момент дым волшебным образом пропал, явив миру трех семиметровых чудовищ. Акзагал, Гримнер и Хротгрейв стояли в полусотни метров прямо по курсу, и, судя по их хмурым, недовольным рожам, ориентировались в происходящем не лучше меня». «Ты чего-нибудь понимаешь?» Поинтересовался я в канале у Итана, но ответа не последовало. Обернувшись, я нашел взглядом рыцаря и озадаченно хмыкнул. Все бойцы замерли, словно кто-то поставил картинку на паузу. Как тогда, на привратной площади Вайдары, Итан, Ясмина, Бруни с прорубленной мордой и даже Бьерна с ребятами словно превратились в восковые фигуры. М да Кориан тем временем остановился возле оплавленного оврага, медленно обвел взглядом богов и, сложив руки рупором, прокричал. «Мужики, вы, походу, заблудились?» В голосе демона прозвучала неприкрытая издевка. Так разговаривают, когда чувствуют за собой превосходящую силу. «Мне сложно судить о силе и возможностях великих сущностей, но сейчас демон напоминал гопника». преградившего в день ВДВ дорогу трём поддатым десантникам. То есть с понтами-то всё в порядке, а вот с мозгами уже не очень. И со здоровьем тоже проблемы намечаются явные. Шестисотый дракон и девчонка-богиня – ну такие себе помощники. Боги гномов выглядят намного сильнее. Если мне драконий выдох показался предвестником Армагеддона, то для них он не страшнее выстрела из водяного пистолета. «И самое главное, я не понимаю, зачем? Криан как-то связан с этой мелкой авантюристкой и поэтому решил мне помочь? Или это он так благодарит меня за Аркама? Ну а мелкая просто увязалась за ним следом? Ага, в джинсовой юбке, футболке и розовых кедах. А еще я видел, во что превращается местность во время битвы богов. Впрочем, Криан, наверное, не дурак, и у него есть какой-то план». «Но почему молчат гномы?» Словно прочитав мои мысли, стоящий слева Гримнер с хрустом оперся на рукоять своего молота и, подавшись вперед, смирил появившееся на пути препятствие холодным изучающим взглядом. «Ты лезешь не в свое дело, демон!» С досадой в голосе пророкотал он и, кивнув на меня, добавил «Этот дроу!» «Только что убил наших людей, и мы в своем праве!» Гномы напали на него первыми, грубо нарушив тем самым паутину существующих вероятностей. Донесшийся справа голос прозвучал настолько неожиданно, что мне стоило огромного труда удержаться и не прожать кнопку навыка. В воздухе ощутимо запахло фиалками, гавкнул с перепуга Шон. Юля издала негромкое ржание, поздоровавшись со своей старой знакомой. Впрочем, с появлением Саты приколы не закончились. В ушах все еще звучал голос богини, когда за спинами гномов в воздухе появились сразу два великих демона преисподней – Джаэлит и Лилит. Охренеть! Гопник на глазах превратился в командира отделения ОМОНа, и гномы мгновенно отреагировали на угрозу. Фигуры богов полыхнули разноцветными цветами щитов, неповоротливые с виду гиганты в мгновение ока разорвали дистанцию и, встав треугольником, прикрыли друг другу спины. «Мы в своем праве!» Сорвав с плеча молот, проревел Акзагалу и в воздухе, Ощутимо повеяло смертью. С тихим, чарующим смехом Сата обернулась лисицей. Резко выстрелила вверх фигура Криана. Свистнул, покидая ножный чудовищный меч. Припал на передние лапы черный дракон. Ладони Ники вспыхнули ярко-зеленым пламенем. «Значит, гномы сегодня останутся без богов!» Проревел демон, отведя за спину меч. И в этот момент, к занявшим круговую оборону гномам, с неба ринулся поток ослепительно-белого света. Настолько яркий, что казалось, на землю падает солнце. Громко захлопали крылья, горы на горизонте качнулись, и все вокруг озарила ярчайшая вспышка. Лицу и шею тут же рвануло острыми крючьями. ХП слетело до половины. От такого защититься практически невозможно, и если бы не выпитый в бою эликсир, грёбаный свет. С трудом удержавшись в седле, и стиснул зубы, пережидая боль. И когда зрение наконец вернулось, увидел её. Ситара была похожа на Архангела. Какими их рисовали когда-то создатели игр? В серебристом латном доспехе с обнажённым мечом И накинутым на голову капюшоном, богиня висела в десяти метрах над землей, раскрыв свои огромные белоснежные крылья, и молча смотрела на гномов. Демоны успокоились. Криан снова принял человеческий облик. Сато сменила форму и прыжком переместилась к нему. Лилит и Джейлит спустились на землю и замерли вдалеке, молча наблюдая за происходящим. Понимая, что опасность миновала, гномы тоже опустили оружие и, разойдясь, посмотрели на нежданную гостью. «В своем праве!» – устало произнесла Ситара, и ее негромкий, презрительный голос растекся над замершей пустошью, холодной липкой волной. «Когда смертельная опасность угрожала великому лесу и вашему дому», Вы запечатывали проходы. В своем праве. Когда в Антруму хлынул мрак, ваша магия скрыла нависшую над миром опасность. А сейчас вы хотите убить того, кто может остановить вторжение? Бог чести потерял честь. Охваченные жаждой мести владыки забыли о клятве. Прочь! Богиня выбросила вперед меч и медленно провела им вдоль застывших напротив фигур. «Прачь! И если хоть один волос по вашей вине упадет с головы темного, вы перестанете быть! Клянусь светом!» Ситера скинула над головой оружие, и мир снова утонул в ярко-оранжевой вспышке. «Внимание всем игрокам и кланам! Свет!» определил нового, верховного бога. Богиня справедливости Ситара приняла на себя бремя мудрости и воинской чести. Отныне честь, мудрость и справедливость являются главными качествами любого, посвященного свету разумного. Все храмы мёртвого Бога переименованы в храмы Ситары. Все социальные образования служителей света сохранены и продолжат работу. Все репутации с социальными образованиями служителей света останутся на прежнем уровне или изменятся пропорционально репутациям с храмами и орденами служителей справедливости. Посвящение в сан главного жреца богини мудрости, справедливости и воинской чести состоится через сутки в главном храме Вайдары. Все служители Мирта, желающие продолжить служение богини мудрости, справедливости и воинской чести Сетари, обязаны в течение недели принести клятву. «Гребаный свет!» Я убрал ладони от лица. Пару раз моргнул, повертел головой. Но видеть лучше не стал. Блин, с такими приколами скоро второй глаз под повязкой прятать придется. Смешно, ага. Но еще смешнее то, что я теперь тут, в каждой бочке затычка. Ни одно значимое мероприятие в Арконе не проходит без моего скромного присутствия. Одного сняли, другую назначили. и Крис каким-то хреном везде в роли статиста. Хорошо, хоть есть кому заступиться, а то скакал бы я сейчас по ущелью на перегонки с недомерками. Ну и эпичность происходящего между тем нарастает. Если в Вайдаре за меня вписались три стража серых пределов, то сейчас группа поддержки такая, что закачаешься. Три великих демона, три богини и один богат. «Чёрный дракон». «Блин, вот почему сейчас невозможно делать скрины? Случись такое до обновления, и я на пару дней стал бы популярнее президента России». «Всего-то один снимок, и мировая слава обеспечена». М «Да». «А сейчас ведь кому не расскажи, не поверят. И ребят в свидетели не позвать. Они-то весь этот концерт пропустили. Это ж шизофрения чистой воды». И прямая дорога на поклон к мозгоправу. Впрочем, для помещения в Желтый дом достаточно одной только Ники и подмигивающего дракона. Как там его зовут? Мрак? Тоже из океана. А назвали, наверное, в честь папы или дедушки. Сука! Зрение наконец вернулось, но перед глазами все еще плавали оранжевые круги. Рыцари по-прежнему стояли не шевелясь, а из действующих лиц на пустоши остались только Криан, Ника и этот развеселый дракон. Ситара, видимо, доходчиво обозначила гномам направление движения, а сама свалила на презентацию, или что там у них по всей стране намечается. Сато с демонессами ушла следом за гномами, а Криан, судя по всему, привык летать на драконе. Не налетался еще, ну да. «Будь у меня дракон, я бы тоже с него, наверное, не слезал, и даже Нику покатал бы. Мне не жалко». Понимая, что долго отмораживаться не получится, я спрыгнул с лошади и отправился к стоящему неподалеку Криану. Демон стоял возле дракона и, сунув большой палец правой руки под ремень, смотрел на меня спокойным, оценивающим взглядом. Ника, поджав губы с видом оскорбленного достоинства, Ковыряла трещинку в драконьей броне, Краем глаза наблюдая за происходящим. «Вот видишь, нормальный он, и сила, посмотри, какая за ним!» Кивнув на меня, буркнула девчонка, Но под взглядом демона потупилась и обиженно замолчала. «Ого, нормальный!» Кивнул Криан и, переведя на меня взгляд, поинтересовался. «Ты чего в лимбе-то не подошел?» Это ж ты там тогда металлолом собирал. Подруга одна запретила. пожил плечами я и мгновение поколебавшись добавил. Иногда я слышал в голове ее голос. Женский голос в голове. Знакомо. Меня такие голоса даже нить бы довели. Хмыкнул Криан, и в этот момент увязавшийся следом за мной Шон осторожно обошел его по кругу, а затем... Прыгнул к Нике и ткнул девчонку мордой в плечо. Пес, видимо, почувствовал внутреннее состояние юной богини и решил ее подбодрить. «Чертов засранец! Я внутренне сжался, ожидая чего угодно, но ничего страшного не случилось». Ника улыбнулась и обняла Шона за шею. Почувствовавший чужое присутствие дракон дернулся. Резко повернул голову и удивлённо уставился на обнаглевшего фамильяра. Шон пару раз возмущённо пролаял, видимо, изображая защитника Ники. «А мрак? Я небольшой специалист по мимике таких вот чудовищ, но со стороны казалось, что дракон улыбается. С такой нежной гордостью старые слуга смотрят на играющих детей своего господина». «Детей? Ну да, хмыкнул демон». верно истолковав выражение моего лица. Дочь в маму. Такая же авантюристка. Впрочем, не будь сато такой, мы бы сейчас вряд ли с тобой разговаривали». «Но богиня же сказала, что никто из близких не может вмешаться». «Все верно?» – кивнул Крион. «Вмешиваться нельзя. Я даже не могу проставиться за тот фарш, что ты оставил на пирамиде в Венете». «Однако мы можем проследить, чтобы правила соблюдали и с той стороны тоже». Демон посмотрел на горы, затем шагнул вперед и, хлопнув меня по плечу, с сожалением в голосе произнес. «Это все, что я могу сказать. Прощай, Крис. Сделай то, что хочет Создатель, и да помогут тебе твои боги». Ника вскинул руку в прощальном жесте и в следующую секунду... Все трое пропали, оставив после себя облако затухающих огоньков. М «Да...» Я обнял за шею подбежавшего Шона, дунул ему в нос, и, хмыкнув в ответ на его возмущенное фырканье, задумчиво посмотрел в сторону гор. «Дочь богини и бывшего игрока!» «Вот оно как, оказывается, бывает!» «И кто бы мог подумать, что такое возможно!» Из-за спины донеслись привычные звуки. Скрижет стали, скрип амуниции и фырканье проснувшихся лошадей. Боги с демонами ушли, оставив нас наедине с нашими проблемами. Впрочем, путь в Антруму стал свободен, и ни одна бородатая сволочь теперь не посмеет преградить моему отряду дорогу. Ситара популярно объяснила гномам, что произойдет, если они попытаются помешать. «Идем дальше», – деловым тоном спросил бьорн и, придержав поводья, остановил коня слева от моей лошади. Райник и Зана спешились у меня за спиной, и, держав поводу коней, направились к стоящим неподалеку рыцарям. Я кивнул Итану, подзывая к себе, искосив взгляд на паладина, поинтересовался. «Вот скажи, чему вас в этом ордене учат? Нарушать приказы?» «Один раз ослушались и не ушли. И вот сейчас...» «И ладно, разбойница с Рейноком, но ты это, блин, целый командор!» «Командиров в Ордене учат действовать по обстоятельствам и мгновенно реагировать на изменившуюся ситуацию». Ни разу не смутившись, спокойно пробосил бьорн. «Все изменилось, когда гном сказал, что тебе не уйти, и я принял решение остаться». Райнык с Заной решали самостоятельно. Но у них тоже были хорошие учителя. М «Да». Я вздохнул и опустил взгляд, чтобы не выдать накрывшего меня осознание. «Блин, это ведь уже не игра. Эти трое вступили в безнадежный бой из-за того, что изменилась ситуация. Из-за меня? Черт, что с ними не так? Или со мной? Победителей, как известно, не судят». А если бы проиграли, то и некого было бы судить. Ну да. Слушай, ну ладно в первый раз, но сейчас-то...» Справившись с охватившими меня чувствами, я поднял голову и вопросительно посмотрел паладину в глаза. «Откуда вы узнали, что опасность окончательно миновала? Вы же в статуи превратились и стояли так минут десять». «Ты что же, и правда ничего не заметил?» Хмыкнул бьорн и вопросительно приподнял правую бровь. «О чем он?» Я обернулся, оглядел отряд, посмотрел в сторону гор, затем снова перевел взгляд на паладина и... Озадаченно хмыкнул, глядя на изменившуюся надпись над его головой. «Карающая длань справедливости. Магистр ордена приближающегося рассвета бьорн Антукарт». Паладин, очевидно, не успевал в Вайдару на раздачу слонов. И Ситара решила провести его аттестацию экстерном. Ну и, помимо повышения звания, накинула сверху еще полтора миллиарда ХП. Вот интересно, он заметил это по факту, или... Ей же ничего не стоило вытащить его в какой-нибудь карман реальности и там подробно объяснить новую политику партии, Рассказав до да кучи о том, куда подевались боги подгорного королевства. Великие сущности играют временем, как хотят. Хорошо, хоть назад не отматывают. «Поздравляю с повышением!» Опустив взгляд, произнес я и уточнил. «Ты говорил с богиней? Или...» «Да, говорю». Со вздохом кивнул паладин. «И у меня для тебя». «Не очень хорошие новости. И что на этот раз?» «Устало поинтересовался я. Светлые боги отказались нам помогать?» «Нет, не отказались», — покачал головой Бьерн. «Но это ничего не меняет. Антрума сейчас скрыта барьером, непроходимым для великих сущностей. Ни боги, ни их спутники туда просто не могут попасть». ни светлые, ни темные. Если нам удастся уничтожить то, что поддерживает барьер, они придут и помогут, но подозреваю, что это что-то как раз та самая статуя. Бьёрн спешился и, кивнув на горы, добавил: "Из хороших новостей только то, что гномы не посмеют нам теперь помешать". "Ну да, это мне известно и так. А вот насчет всего остального, как же хочется иногда, чтобы этот мир избавился от игровых заморочек, всех этих непонятных барьеров и квестов, но, увы. Если бы Гендальф сообразил отправить Фродо в Мордор верхом на Орлах, то «Властелин колец» уместился бы в один том и вряд ли заимел бы столько фанатов. Все мы умные задним числом. Но я бы не обломался, если бы Ситара выступила в роли такого орла. В играх, к сожалению, так не бывает. Ясно. Я кивнул паладину, вздохнул и внезапно до меня дошло. Черт, но ведь ты же тоже великая сущность. Резко переведя взгляд на подошедшего Итана, я поморщился и покачал головой. Ты же был спутником Кельфаты. Меня этот барьер не задержит. Пожал плечами рыцарь и, стащив с головы шлем, спокойно посмотрел мне в глаза. «Сущая намертво привязала нас к тебе, темный, и мы можем пройти куда угодно. Хоть в Антруму, хоть в преисподнюю, хоть в планы богов. Главное, чтобы туда прошел ты». «Отлично!» – я улыбнулся и, чувствуя просто невероятное облегчение, добавил. Тогда 10 минут на сборы и выступаем к проходу. Обедать и ужинать будем в Антруме. Границу нам желательно пересечь за светлое. А с этими что? Итан кивнул на трупы Агилы, Хильда и брони что стояли в пяти метрах позади и таращились перед собой пустыми глазницами. В этом состоянии я могу их продержать еще пять с половиной часов. С этими? «Я с сомнением оглядел мертвых спутников-богов и толпящиеся за их спинами трупы». Поморшился и уточнил. «Они до прохода дойдут?» «Да», — кивнул тот. «Только бежать долго не смогут». «Значит, поедем шагом. Построй их в колонну потри, и пусть топают за отрядом в назидание остальным. Если все понятно, то расходимся и через десять минут выступаем». Я кивнул ытону, с улыбкой хлопнул по плечу бьорна и, вытащив из сумки морковку, направился к стоящей неподалеку лошади.